Они еще до отъезда сговорились меня прикончить. «Откуда знаешь?» Меня предупредил Оливье. Он слышал их разговор на крыльце. Дверь была открыта. Он еще вчера написал рапорт на ваше имя. Я задержал его. Хотел объяснить лично. Бойл долго молчал. В холодных глазах его не промелькнуло ни доверия, ни теплоты. «Все-таки странно», — наконец сказал он. «Их было двое против одного, а Шнель стрелял без промаха». «Я все время был на чеку с отъезда из Си-центра. Как только они оба перебрались в кабину, там они не рискнули меня пристрелить, и я не выпускал из рук автомата» но я ожидал какой-нибудь штучки вроде завала и дождался. Кто срубил дерево, не знаю, вероятно, у них был сообщник, но когда машина остановилась, я не выскочил первым, на что они, вероятно, рассчитывали, а предложил им выйти и посмотреть, что случилось. Они не выстрелили сразу, в этом была их ошибка, Опозвали позвали меня, якобы на помощь. Я выпрыгнул и мгновенно плюхнулся на шоссе под колеса. Грохнули две очереди, но поверх меня. По звуку выстрелов я понял, откуда, и ответил. «Кстати, я тоже. Стреляю без промаха. Комиссар». Бойл все еще сомневался. Я давно знаю Шнеля. Шнель и убийство товарища — это несовместимо. Он не взлюбил меня после скачек, затаил злобу после экзамена и возненавидел, когда начальником заставы стал я, а не он. Может быть и зря, что не он. Задумчиво произнес Бойл. «Может быть, я ошибся. А теперь начальником я назначу Минье из Майн-Сити». Я слыхал о Минье, заместителе начальника лагеря, тупом и жестоком солдафоне, яростно ненавидимом заключенными. «Почему его переводят сюда? Из-за меня?» «Едва ли». Внутренне даже довольный, что расстаюсь с сопротивившей мне казармой, я поднялся. «Разрешите вопрос, комиссар?» «Мог бы задать его, сидя». «Я разжалован, комиссар?» «Пока еще нет». «Есть шанс сохранить лейтенантские нашивки!» «Тогда еще один вопрос, комиссар. Почему Минье, а не Оливье?» «Оливье поедет вместе с тобой». «Я знал, что спрашивать больше не полагалось, но у меня вырвалось. Куда?» «В Майн-Сити». Теперь уж я сел без всякого разрешения, да нельзя растерянный и ошеломленный. Вероятно, это отразилось у меня на лице, потому что Корсон Бойл засмеялся. Кстати, впервые после его появления в дежурке гроза прошла мимо. «В Майн-Сити готовится бунт», — пояснил Бойл. Нам сообщили об этом информатор, у нас есть свои в каждом бараке. Но когда именно, выяснить пока не удалось. На другой день трех информаторов нашли задушенными в шахте. Одного убили куском угля. А на столе у себя Менье нашел свой смертный приговор, изложенный печатными буквами. Он так испуган, что рассчитывать на него в лагере уже не приходится. Конечно, можно расстрелять каждого десятого или пятого, но что мы узнаем? Ничего. Кроме того, нам сейчас нужны рабочие, необходимо форсировать добычу угля, потому я и посылаю тебя на место Минье». «Бриск, начальник лагеря, тяжело болен, толку от него мало, значит, тебе понадобится помощник, а лучше оливье не найдешь». Я не выразил ни угодливой радости, ни служебной готовности. «Недоволен?» — спросил Бойл. «Не очень», — честно признался я. Дело я не знаю, а дело нелегкое. И лагерники, по-моему, отлично сорганизованы. Вот ты и докопаешься до организации бунта. Сорвешь ее подготовку и ликвидируешь зачинщиков. Как твое дело? В качестве начальной меры могу подсказать... Смени связь с городом. Связь поддерживается через... «Вольных шоферов, подвозящих продукты для кухонь. Смени всех!» «Связи в городе есть?» «Есть. Значит, и люди найдутся. Вмешиваться не буду». Я постарался сдержать улыбку. «Люди? Конечно, найдутся. Фляж подберет их сколько угодно». Неплохо Одним из водителей послать Мартина Совсем неплохо Я наконец Разрешил себе улыбнуться Нам потрясающе Везло Бойль вскинул брови Рано Я не понял Улыбаться рано Вот взгляни Он жалочно усмехнулся и протянул мне сложенный в четверо газетный лист То был очередной номер подпольной газеты сопротивленцев Либерте. Вернее, ее английский дубликат Фридом. Детище предусмотрительности зернова и активности Мартина. Последнего я узнал по перу в фильетоне Игра с Джокером высмеивающим самого Бойла. Как Джокер, подменяющий любую карту, всесильный диктатор, появлялся то в мундире начальника фудполиции, то под личиной скакового мецената и кони-заводчика, то под еще более скромной вывеской владельца ресторана «Олимпия». Последний Мартин узнал, конечно, от своей барменши. Хроника рабовладельческих нравов в Майн-Сити плюс статистика систематического сокращения населения города объясняли и резкость Бойла, и его несдерживаемое раздражение. Но тревожило его другое. Сослали редактора, разгромили типографию, даже бумагу вывезли. А пакость это выходит, вдруг сказал он. Я понимал недоумение Бойла. Профессиональная память его не знала опыта борьбы с революционным подпольем. В Сент-Сити такого подполья не было. Полисмены Сент-Сити чинили расправу над коммунистами, неграми, и, если требовалось, над мелкими нарушителями общественного благополучия. Крупных гангстеров они не трогали. Если бы облака смоделировали жандармского умельца Медникова из московской охранки, тот сразу понял бы, что перед ним продукт хорошо организованного подполья. Бойл этого не знал, считая сопротивление чем-то вроде гангстерской шайке, но оно уже начинало его тревожить.